Но для некоторых соблазн был страшный. В короткое время разрушены были постановления прежних соборов, и один из них, древнейший, обвинен в невежестве и неразумении. Авторитету нанесен был сильный удар, почва заколебалась под ногами, думая удержаться от падения, одни обеими руками схватились за старое, за старое авторитет, другие, допустившие движения, остановились на опасной полудороге между двух огней, соединившие православие с бородою и длинными волосами